Глава двадцатая. Второй гравилет тем временем наконец-то обрел равновесие, а на его крыше открылся небольшой люк, из которого, как чертик из табакерки, выскочило лучевое орудие, тут же выплюнувшая веер голубоватых всполохов, прожигающих стену здания насквозь, будто та была из бумаги. Тут же раздались крики, даже грохнул взрыв. Парадоксально, но стрелок первым же залпом умудрился попасть куда-то так, что нанес массу разрушений. Удивительное везение. Ну или же гравилет оборудован системами слежения, и стрелок точно знал, куда бить. В это время один из киборга внезапно отпрыгнул в сторону, причем с такой скоростью, что практически растворился в воздухе. Для всех, но не для тапка. Для него скорость киборга не была фантастической. а Открывшись, Рванов прочь, он лишь подставился и тут же за это поплатился. Его правое плечо просто взорвалось, рука, сжимающая оружие, упала на землю в паре метров позади, сорванная дикой энергией пули выпущенной тапком. Получивший ранение, боец немедленно выдернул из кобуры пистолет, ни на секунду не прекращая движения Разве что стал передвигаться как-то очень нерванно. Видимо, даже для таких, как он, подобная рана не могла остаться совсем уж незамеченной. Из раны, кстати, наружу вытекала белесая жижа, торчали трубки и искрила проводка. Тапок в очередной раз убедился, что это не человек. Даже киборгом это назвать было сложно. Симбионт какой-то. Тапок, как раз перезарядивший свои пушки, использовал момент и, высунувшись, выдал несколько прицельных выстрелов, успел убраться до того, как в него попали, но вынужден был перекатиться по полу. Стена за его спиной мгновением позже взорвалась вспышками света, крошка от кирпичной кладки полетела в разные стороны. Иногда подобное даже хуже осколков, у них куда меньше плотность. Здесь же тапку досталось. Впрочем, ему еще повезло. Хоть несколько царапин были довольно глубокими, кровоточили, все же они были царапинами, а не полноценными ранами. Пока противник отвлекся на тапка, один из бойцов Сальваторе решил поиграть в танкобоя. Он вытащил и взвел один из привезенных МИКом в хаб противотанковых комплексов, добытых на военной базе. Комплексы были заранее заряжены, что вообще-то запрещено правилами эксплуатации, но зато всецело готовы к бою. Нужно было лишь снять колпачок и спустить скобу предохранителя, что боец и проделал. Высунувшись в окно, он успел навести прицельную марку на гравелёд, но это было последним его действием в жизни». Пули мгновенно опрокинули его назад в помещение, а вслед за пулями развернулась и та самая турель. По зданию ударили лучи, испепеляя и поджигая все внутри. Оператор орудия верно оценил угрозу как приоритетную и выполнил задачу на пять. Первый взрыв в помещении грохнул не слишком впечатляюще. Это был самоподрыв комплекса. А вот в следующий момент практически все здание будто бы взорвалось изнутри, из всех окон полыхнуло. Дело в том, что там, где упал боец, лежало еще пять таких же ракетометов и больше сорока выстрелов к ним. И сейчас все они сдетонировали, по сути уничтожая весь второй этаж здания, выжигая всех, кто находился в соседних комнатах или коридоре. Боковые перекрытия вылетели в облаках бетонной крошки, а вслед за тем вниз ушёл и третий с четвертым этажом, разрушаясь и заваливая обломками второй выход с улицы, заодно убивая всех, кто находился там, калеча тех, кто был просто рядом. А ПКБ на это не обратили внимания. Не до того, да и времени терять было нельзя. О том, что будут потери, знали все, так что как высунулся и вновь открыл огонь, в этот раз уже не пытаясь сразу скрыться, тщательно целясь. Противники были очень уж быстрыми, подловить их было той еще задачей, но мгновенно отреагировать и перевести огонь на другую цель не смогли даже они. Тапок успел навести левый и правый пистолеты на разные цели и задействовать свои встроенные системы наведения на все сто процентов. Это дало эффект. Ему удалось попасть по обоим киборгам. По две в корпус, две в голову. Готовая. Перевести огонь на следующие цели. Левая рука движется независимо от правой, фиксирует в прицельной марке голову противника, приподнявшегося из-за грабибайкой и дважды быстро вдавливает спуск. Промаха быть не должно, но на всякий случай. Правая в это время нацеливает оружие на все еще истерично плюющиеся лучеметы. Раз-два, раз-два, пули летят к цели. Повредить даже уничтожить эту штуку сложно, попасть в критическую точку тем более. Но количество пуль сделает свое дело. Какая-то доповредит да орудие. Когда пуля Тапка только покинули дульные срезы его пистолетов, он уже понял, что огонь по лучемету бессмысленный. Конструкция дернулась и просто свалилась с крыши гравилета, снесенная попаданием беса. Ну и хорошо. Тапок выключил свои импланты, и взвинченное восприятие вернулось в норму. Время потекло, как обычно. И сразу в уже здорово развороченную стену, за которой тапок укрылся, ударили выстрелы. Причем весьма точные, как будто их обладатель видел тапка сквозь камни. Пара пуль даже зацепила силовое поле, заставив энергосферу замерцать и просесть на пяток процентов. Тапок сменил укрытие. На ходу перезарядил пистолеты драгоценными пулями Мика. Их осталось всего пару магазинов, так что следовало быть экономным. И как только щелчки по стене стихли, давая понять, что у противника кончились патроны, он высунулся. Нет, промазать Тапок не мог. Два из трех тел мирно лежали там, где и должны были, а третий... Третий сейчас был похож на эдакого технозомби из дерьмовых голопостановок. Пол головы ему снесло, и через проломанный череп можно было разглядеть вполне обычный человеческий мозг, но с вкраплениями электроники, влажно блестевшими под солнцами пекла. Двигалось существо, как сломанный робот, никакой отточенной грациозности движений, которая была присуща к киберам, и которую Тапок наблюдал чуть ранее. Похоже, этому здорово досталось. Тем не менее, автомат существо продолжало сжимать крепко и перезаряжало его вполне себе четко, уверенно. Несколько ярких импульсов, прилетевших со стороны разрушившегося здания, положили конец страданиям подранка. Это миг, вылезший из-под обломков, добил Кибера. В коем-то веке наступила тишина. Но Тепок знал, что она обманчива. Еще остались в живых как минимум двое или трое изначальных, укрывшихся за гравелетом. Но среди союзников потери были колоссальны. Большую часть отряда накрыла в здании взрывом. Однако среди погибших не было никого из команды Тапка. Хотя кое-кому и досталось. К примеру, Полузу, которого засыпало камнями в здании так, что он пошевелиться сам не мог. Всех остальных побила кирпичной шрапнелью, но вроде как серьезных ранений нет. Хотя вон миг ногу тянет. Из всех не попала только Юсим. Однако она и находилась далеко от места боя, сидела в проходце. Самому тапку обожгло ногу пониже колена лазерным лучом. Неприятно, но не смертельно. «Интересно, а где их корабль? Ведь, по идее, они уже должны были его вызвать, а он уже должен был прилететь их спасать». Голос Мика в рации посвистывал. Видимо, микрофон был поврежден после падения знаю, возможно...» Начал было бес, но закончить не успел. Вспомни корабль, вот и он. Гул двигателей расколол небо над хабом, и две стремительные черные тени синхронно выскочили со стороны самого крупного солнца, быстро приблизились и замерли, погасив скорость. С их появлением распахнулись двери гравилета, из них выбежало еще четверо бойцов противника, только вот они были вооружены и экипированы так же, как охотники чужих, если не лучше У двоих и броня явно была массивнее, и в руках они сжимали воистину монструозной пушки. Тем временем два истребителя, зависшие практически на одном месте, все так же синхронно наклонили носы, и с них сорвались практически невидимые в солнечном свете лазерные лучи. Целили они как раз в то здание, где укрывался бес. Первые импульсы ушли в стену, но уже все последующие ложились ровными линиями, плавя на своем пути камень, арматуру и пластик точно там, где скрывался бес. Он, к слову, дожидаться того момента, когда ему на голову рухнет крыша или когда его прожарят, не стал. Бросил громоздкую винтовку, понесся вниз, перепрыгивая по 4-5 ступени за раз. Бес успел преодолеть аж четыре лестничных пролета, когда один из истребителей абсолютно бесшумно и быстро, видимо, используя какие-то вспомогательные движки, облетел здание и сейчас висел на расстоянии буквально пары метров от здания, выцеливая юркую фигурку на лестничном марше через окна. Выходов для беса было ровно два. Или внутрь здания, где гибель лишь вопрос времени, или же... Он оценил на глаз расстояние до чужих. «Нужно попробовать сделать то, чего от него точно не ждут». У Мика на складе бес нашел один единственный заряд для его собственной встроенной в тело пушки и немедленно его реквизировал, справедливо рассудив так. «А кому, кроме меня, это еще надо?» Ну, никто и не возражал. Сейчас у беса в голове родился план. Дерзкий, наглый, опасный, но он вполне мог и сработать. Бес развернулся и побежал обратно по лестнице, перепрыгивая ступеньки через одну. Пилот, увидев, что он побежал наверх, принял это за глупость или панику. Ему было лень поднимать машину, так как он уже предвкушал завершение атаки, поэтому просто приподнял нос с пушкой, готовясь нанести удар, который станет для беса фатальным. Вот только цель, проскочив очередной пролет, на следующем уже не появилась. Пилот растерялся, явно не понимая, куда безделся, а потом истребитель качнулся, и прямо напротив пилотского обзорного окна возник бес. Он, выставив руку, наведя ее прямо на кабину пилота, активировал свою встроенную пушку, выстреливая из нее кумулятивный заряд. Выстрел проплавил броню защитного колпака за мгновение, после чего внутрь кабины хлынуло пламя, расплавляя аппаратуру и тело пилота вряд ли он успел что то понять или хотя бы ощутить смерть была моментальной беспокойно спрыгнул с носа самолета пролетел пяток метров вниз и зацепился руками за внешнее ограждение лестницы ловким движением забросил свое тело внутрь Подбитый корабль тем временем продолжал понемногу задирать нос, расплавленные пальцы пилота вместо того, чтобы разжаться наоборот, все сильнее стискивали рукоять, с которой медленно стекал расплавившийся пластик. В конце концов произошло срабатывание гашетки, а из орудия понесся непрерывный шквал выстрелов, который прошелся по зданию, окнам, стенам. Очередь унеслась куда-то ввысь, а затем еще и черкнула по крылу второго корабля, не вовремя вывернувшего из-за здания. Сбить такое попадание истребитель не смогло, но в крыле появилась перфорация. Истребитель истерично отпрянул, и вот тут сказалось отсутствие реального боевого опыта. Вместо того, чтобы поднять машину плавно вверх, Пилот принялся форсировать двигатель, стремительно взмыл ввысь, что и привело к закономерному результату. На высоте в пару километров он потерял уже поврежденный кусок крыла, закувыркался и не нашел ничего лучше, как катапультироваться, бросив свою машину такого результата бес не ожидал но был им вполне доволен теперь то ничто не мешало ему вернуться на брошенную позицию и посмотреть что там внизу произошло за это время а внизу дела у тапка и мика шли не очень прижатый плотным огнем тапок медленно отступал в глубь здания Возможности открыть ответ на огонь у него просто не было. Силовое поле и так уже едва держалось, и буквально пара попаданий окончательно его должна была истощить. Миг же, изначально не имевший хорошего укрытия, прилагал сейчас максимум усилий, чтобы не получить пулю. Но с его и так поврежденной ногой делать это было с каждой секундой все сложнее. Когда шедшего последним здоровяка в броне приподняло и отбросила назад, Мик не задавался глупыми вопросами, а что это было, и просто возблагодарил небеса, ад, рай и всех богов за то, что что-то вмешалось, помогло ему и подгадило противнику. Второй киборг в одиночку уже не мог прижать Мика, и тот, дождавшись подходящего момента, перешел в контратаку. Лучевик последней модели был разработан как раз с учетом особенностей брони чужих, так что переведенный в режим пробойника, он с легкостью прошел нагрудник противника. Правда, окончательно остановил киборга только третий выстрел. Первые два тот проигнорировал, продолжая переть вперед. На третьем попадании Мику, похоже, удалось зацепить что-то жизненно важное в организме этой твари, потому что киборг запнулся, движения его замедлились, стали прерывистыми, а затем он вдруг остановился, замер и упал лицом вниз. Пролежал, правда, недолго. Уже секунд через пять руки задвигались, приподнимая тело над землей. Видимо, активизировались резервные цепи питания или что там еще в этих боевых машин внутри. Он поднялся на колени и взял земли свой автомат. Абсолютно безучастный взгляд уперся в Мика и тому даже показалось, что он увидел камеры и сканеры, скрытые за синтетическим, похожим на человеческий глазом». Выпрямиться и открыть огонь киберу не дала очередная пуля беса, прошившая грудь и практически выпотрошившая его, если так можно сказать о механической начинке. Пробить на вылет броню не смог даже рельсотрон, но для противника это оказалось даже хуже. Снаряд, отскочив от задней бронепластины, срекошетил под углом внутрь тела кибера, разнося все на своем пути. В доспехе что-то бабахнуло, сверкнуло несколько раз, полыхнуло из воротника пламенем и задымило. Останки того, что секунду назад было практически совершенной боевой машиной, рухнули грудой металла на землю и уже больше не поднялись. Еще один кибер, уже в тяжелой броне, все еще ворочался на земле. Видимо, все-таки падение и прямое попадание из рельса что-то доповредило у него внутри. Похоже, что он осознал несостоятельность своих попыток и решил сменить тактику. Не поднимаясь на ноги, он перевернулся, схватил лежащее рядом оружие, что-то переключил и открыл огонь в направлении позиции тапка. Вот только теперь вместо очередей бронебойных пули ствола вылетали совсем другие заряды, хоть и с гораздо меньшей скоростью. Они прошивали камень и металл так, как будто тех не существовало. Утапка тут же заныла плечо, напоминая о том, как он из подобного оружия как-то уже получил. Очередной выстрел беса в этот раз был направлен не в непрошибаемую броню чужака. «Нет, бес уже убедился, что пробить эти тяжелые броники ему не судьба. Заряды просто вязнут в броне, передавая ей лишь малую часть кинетического импульса. Ясное дело, что это не неуязвимая броня. У нее наверняка есть слабые места, но попасть в них из рельс из километра мало шансов. Нужно сближаться и искать их, поэтому целью беса стало оружие противника». Первое же попадание в странную мультипушку, как он сам это оружие окрестил, вырвало ее из рук Кибера и, согнув точки попадания, отбросило на пару десятков метров. Человеку обыкновенному такой выстрел еще бы пальцы переломал. а Этому уроду хоть бы хрен, дернулся только. Гул в небе заставил всех задрать головы и рассмотреть окутанный Марьевом аппарат, который буквально свалился на улицу, превратившуюся в самое настоящее поле боя. И было похоже, что он готов принять в этом бою самое деятельное участие, завершая его не в пользу тапка». Он завис на движках вертикальные тяги на высоте метров в десять и приготовился садиться. Именно этого Мига и дожидался тапок. Активировав рацию, он выдал в эфир команду для плазменной пушки. Кабум! На крыше в паре сотен метров отсюда засверкала отцветами электроразрядов и зашумела установка, с ее орудийного ствола наконец-то оказался сдернут защитный чехол, маскировавший ее подосыпавшуюся бетонную стенку. Плазменная пушка засветилась, зажигаясь посекционно от основания с подключенными туда жгутами кабелей к концу ствола, где свет становился нестерпимо ярким и как будто жидко стекал вперед дымкой, распадаясь в паре сантиметров от ствола. Вся конструкция загудела и затряслась, полыхнула во все стороны нестерпимо белой вспышкой и выплюнула в сторону бота один за другим два зеленовато-синих огненных шара. В цель попали оба. Первый плазменный шар, попав в катер, обтек его, будто бы окутав пламенным ореолом, сжигая все выступающие антенны, сенсорные блоки, стволы орудий и расплавляя броню в точке попадания. Летающую машину затрясло и закачало. Она явно начала терять управление, и в этот момент в нее угодил второй заряд, легко прошивший остатки брони и разорвавшийся уже где-то внутри корабля. Катер просто растворился, расплылся, будто что-то пожирало его изнутри. Тапок отлично представлял эффект попадания плазменного заряда в замкнутое пространство. Там не осталось ничего, просто испарилось. Двигатели бота отключились мгновенно, и вся эта махина просто рухнула вниз, попутно размазывая по земле все еще лежащего на земле, пытавшегося продолжить бой Кибера. Не теряя ни секунды, Тапок перешел на бег и по прямой побежал к тому месту, где последний раз видел укрывшегося грача. Вот теперь точно можно не сдерживаться и ничего не опасаться. Прикрытия у противников больше нет. Между ученым и Тапком пара киберов, и то не факты и ненавистный враг в лице чистильщиков, уничтожить которых будет не только нужно, но еще и приятно.